Глава одиннадцатая. Шестая ночь обрубила надежды. Лодкам с берега не бывать. Случившееся было так ошеломительно, что Чириков отчасти потерял себя, не смыкал глаз. Ночами все выходил на палубы, сквозь темень силился разглядеть берег. И не столько разглядеть, как проникнуть туда мысленным взором. Выпытать... Что же случилось с мужиками? В чем сам-то он сплоховал? Кажется, все было сделано как надо. Дано с собой оружие, провиант, люди были обо всем строго предупреждены, все им было растолковано, на руки дана письменная инструкция. Сопоставив обе высадки, случившиеся июльскими днями 1741 года на западном побережье Америки, и мы склонно согласиться чиликов ничего не делал на удалую а предпринял высадку как хорошо во всем продуманную акцию поступил во всем по поверенному о том свидетельствуют выданные на руки дементьева а потом и сидорову обстоятельные письменные инструкции и ни в ком из моряков оставшихся на корабле не возникло подозрения что лодки у берега попали под волну что их погребло в Бурунах, в Водовороте. Если бы хоть на миг возникло такое подозрение, разве отправили бы они во вспоможение Аврааму Дементьеву вторую, последнюю на борту шлюпку? Вот и в судовом журнале о том сказано «Видно нам было, что Боцман приближился к берегу по полудни в шестом часу». А раньше того записано, что на выстрелы с корабельных пушек люди на берегу Тотчас огня прибавили. Все эти дни, в нетерпении тревоги, рискуя судном, они не раз подходили к берегу так близко, что был слышен накат волны. Случись там несчастье другого рода, а не плененье, хоть какой-то предметик слодок лодок непременно бы всплыл и поведал о случившемся. Нет, решительно ничего не всплыло и сомнений не осталось. Совершилось плененье. Теперь со зла хотелось направить на берег стволы пушек. Вероятно, пока они тут бороздили воды, избирая место для высадки, за ними десятки глаз следили, таясь за травой, за каменями. А как только шлюпка направилась к берегу, тут уже все было изготовлено к внезапному захвату. Трофей для них жгучий, как интересен. Так что шлюпкам теперь, пожалуй, с берега не бывать. Тому явилось и еще одно подтверждение. Остроносая лодка с тремя грибцами, с четвертым человеком на корме, появилась как раз у того самого места. Почти все сумели рассмотреть с корабля, разве что кроме лиц, сидевших в лодке, из-за дальнего расстояния. А крики слышали, взмахи рук видели, и вину их отлично поняли. «Будь они без вины, эти люди в остроносой лодке», Они бы из чувства любопытства приблизились к кораблю, а они едва показались тут же погреблись к берегу, криками призывая за собой. В этих обстоятельствах любой капитан испытал бы отчаяние. Промаялись в виду берега еще ночь, Кинулась она бесконечно долго, тревожная, тягостная, страшная, в первую очередь тем, что надо принимать решение. А какое... В мыслях Чириков решение принял, ждал рассвета. Может, рассвет еще что изменит, может, еще ребята вывернутся, уйдут от беды. Изредка он поглядывал на фонарь, свисающий с флагштока за кормой. Свет фонаря постепенно истаивал в затевавшемся проблеске утра, а скоро и вовсе как бы растворился в разлившемся молочно-белом парованье моря. Было тихо. Таинственно, настороженно, тихо. Чириков знал, чем набит сейчас корабль. По всем его углам закутом, набит несказанным, невыплаканным горем. С тем горем в душе, со страхом, с той жуткой неопределенностью, какая нависла над каждым, люди досыпают в мертвецком сне эту кошмарную, как перед собственной казнью, ночь. Не хотелось никого тревожить, А вот так бы и оставить всех в забытии и самому погрузиться во мрак вечного сна. А надо трубить зарю, надо жить, надо бы что бы то ни стало, надо доставить на родину весть об открытой земле. Ради этого открытия претерплено так много, сколько там-то позади оставлено жертв. Грех сгинуть, надо спасти оставшихся в живых, «Надо, непременно надо принести весть об открытом домой». Вахтенный матрос снял сигнальный фонарь, тут же открыл дверцу, задул в нем пламечко, понес в руках обгоревшие стеклами ночной око надежды. Миром завладело утро, и сразу явилась ясность и твердость. В закуте камбуза кто-то ворохался у печки, пахло смоловым дымком, чириков вдохнул донесшийся запах со сладостным мгновенным чувством вспомнилось о бывших на веку при речке костерках он подозвал вахтинного матроса сказал разбуди офицеров пусть сейчас же явятся ко мне этого астронома звать не надо пусть дрыхнет на корабле все делается моментально улицами бегать не надо а кроме того столь ранний призыв к капитану Уже само по себе чрезвычайность, стало быть, сборы, как по тревоге. Офицеры с тем чувством и собрались в каюте капитана с остатками сна на лицах, встревоженные, с всколыхнувшейся в сердцах вчерашней заботы. — Садитесь, други, — сказал Чириков. — Пока повара хлопочут с едой, давайте обсудим, как поступить, что делать. — Пожалуй, Я так думаю. Лавировать тут хватит. Видать, никого мы не дождемся, у кого какие на сей счет думы. Жестковато, пытливо оглядел своих помощников. Они тоже, будто впервые видя его, внимательно вглядывались в обличия Чириковой, и во взглядах их проскользнуло изумление. Неужто в эти ночи подумалось, так-то сильно прихватило изморозью у него виски? Да и весь он с лица осунулся, ожесточил скулами, больше прежнего ввалились глаза. Так вот оно и бывает, еще пронеслось. Сидин никогда никто не просит, не ждет, они сами, как снег, в одночасье укрывают чело. Чириков сшиб молчанья, внезапно спросив. «Воды сколь осталось?» Иван Чехачев ответил, вечер осматривали сорок пять бочек. «Сколько там дней до новой, теперь не знать», — сказал Чириков. «Слетать за водой на берег нам нечем. Надо будет с парусов дождевую собирать в посуду. Запрещаю всякое своевольство с водой. Садимся на норму. Будем как ром пить по чарке в сутки». Помолчал посипел трубкой, очнувшись от думы, сказал. «Кто же там у нас застрял?» Елагин, тот быстро поднялся с места, добыл из-под обшлага листок бумаги, помог вспомнить. «Вот тут все поименно», — сказал. «Корабельный наш мастер Авраам Дементьев, боцман Сидор Савелев, матросы Петр Татилов, Григорий Зубов, Иван Ашмарин, Дмитрий Фадеев, солдаты сибирского гарнизона Яков Аслалов, Никифор Панов, Михаил Ложников, Григорий Култышев, Иван Гладкой, плотник Федор Полковников, Конопальчик Елистрад Горян, да два толмача, те, что с Камчатки, Дмитрий Шарахов, да Иван Панов. Много вздохнув, покачал головой Чириков. Ужас как много. Через край. И выручить их мы теперь не сможем. Как тут их выручишь? Ах, как мы с разом опростоволосились. Видать, не в том месте пристали. Как разве поймешь, сдали? Где лучше, где хуже, сказал Михаил Плаутин. В трубу-то берег все рассматривали. Казалось, самое удобное, самое подходящее место. Хоть бы глазком на них глянуть, Горячо воскликнул Чихачев, да тут же осекся. Чириков жестко глянул на него с укором, сказал, «Панихиду справлять не будем, крыльев у нас с тобой нет, чтобы там побывать, и носов вешать нам тоже не полагается. Ежели там люди, а не ганнибалы, никуда наши мужики не подеваются. Проживут год, проживут два, приплывем, выручим». Вместе с теми словами подумалось, так ведь и в боях гибнут люди. Не будешь же в бою по каждому штыку пускать слезы. Там еще не такие бывают жертвы. И, несмотря на всю утешительность этой подсказки, все же тяжко и жутко было молвить остальное. — Алексей Ильич, я ведь вот еще о чем подумал, — сказал опять Чехачев. А вдруг они... По сговору. Вдруг устрашились возвратного пути и решили тут остаться. — Иван, окстись! — крикнул Елагин. — Чего ты не сосветиться несешь? Кому хочется тут подыхать? Перекрестись, перекрестись! Так-то лучше будет. — Не скажи! — не успокоился. С издевочкой в голосе ответил Чихачев. Разговоры такие в команде были. Некоторые вслух мечтали — Мол, вот доберемся, и баста, там и останемся. Да ведь и вызвались, все сами. Один только Дементьев был назначен, а другие-то выкрикнули сами. С корабля-то у них все взято. Чепуха. На тех корабельных харчах, что с ними долго не протянешь. А у них и оружие с собой взято, подзадорил Иван. И топоры, и пилы, а тут лесу полно. «Зверя всякого много. Найдут себе жонок. Вот и зажили!» Чириков слушал их внимательно. В собственной голове такая мысль мелькала, догадка такая жгла. На кораблях бывали случаи бегства. Подобные поступки в истории мореплавания известны. То ли самое произошло с нашими мужиками, сказать трудно грешить, на них больно. Не хотелось бы о них так думать, что поступили они по подлому, но ведь за жизнь всяк цепляется по своему как знать как знать могло взбрести на умы такое дорога впереди большая дорога тяжелая пожалуй что и впрямь не знаешь где лучше успокоиться здесь ли на новонайденных берегах или в море чириков очнулся от своих дом сказал твердо с решимостью «Нет», — сказал, — «я так не думаю. Скорее всего, они захвачены. Хотим быть сами живы, надо поспешать к своей гавани. Конечно, мы бы тут еще многое смотрели, а теперь без шлюпок мы с вами плохие пловцы. На берег не выскочишь, воды и той не набрать. У кого какие будут суждения?» Первым отозвался Иван Чехачев. «Думаю, так», — сказал. «Видать, надо держать прицел на Камчатку. Слоняться тут у берегов бесполезно. Может, и самих прижать волной к берегу. Как остальные?» «Тяжко», — вздохнул на слове Лагин. «Прямо, — скажу Алексей Ильич, — непереносимо тяжко покидать мужиков в такой беде безвестности. Прямо душа разрывается. Мужики-то все какие один, а в чего стоит? Махнул рукой, отвернулся. Так они всех нас манивали к берегу, сказал Чириков. А Гая, агая рали, мол, плыви, за нами. Будь они без вины, они бы не утерпели, подошли к борту. А они сразу расканули назад. Что же нам дожидаться теперь, пока они скопятся до да обступят нас своими лодками? Не войну же с ними затевать. Сюда теперь не раз придется приплыть. А повестить об этой дороге мир — наша с вами задача. Так что давайте порешим стойко по-мужски. То, что случилось, тот судьбы от Бога. Какова там у нас протечка? До больше шести дюймов не даем собраться. К концу вахты откачиваем до двух дюймов. Измаялись с этой водой. Стой измаялись... Как бы с другой не голодать Теперь настолько расторопность может выручить. Вот как сюда с поворота летели, так и обратно надо. По первому зову, искрой на место. Людям все это надо внушить, и со всех парусов домой, мужики. Другого выхода в нашем положении я не вижу. В каюте сделалось сдавленно тихо. Будто кто скончался в их присутствии. Сидели, прислонив головы, не глядя друг на друга. Так в душе и было чувство последнего прощания. С палубы доносилась беготня, потом четко расслышалось, как в трюме работают помпы, гремит струей, изгоняемая за борт протечная вода. Чувствовалось, под ветром напряглись паруса, мерным качанием пошевеливает корабль. «Значит, так и порешили», — подбодрил всех своим возгласом Чириков. «После завтрака сразу станем на поворотный курс. Идем со всей возможной поспешностью. Ежели все согласны, учиним подписку. Лейтенант Чихачев, ты как мыслишь?» «Согласен». Свое слово «согласие» изрекли и двое других. «Надо только опасаться отмерей», — предупредил Чириков. «Особливо...» «В ночное время. Думаю так, земля тут будет нам всюду по правому борту. Она, видать, тянется из воротом на запад. А земля-то какая, братцы!» Вдруг восхитился он, влажно заблестев глазами. «По мне так лучше всяких тропиков. Вот что нам довелось оглядеть. Как разве позволено нам все такое теперь утерять?»